Ой, он меня за медика не считает. Он меня вот с этих таких лет знает, и отец с ним ещё работал. Ну, вы не верите ему доктор. Вы возьмите его в больницу, он больной, честное слово, больной. За медика не считает. А другие считают? Считают. У кого хочешь, спроси. А он в случае не того, а не перебрал? Да как вы можете? Вы ещё больного-то не видите. Юра, будете пререкаться с нему с машины. говорит, пройдёт, оттежнут немножко. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже с диспетчерского телефона вас вызывала, из кабинета не давал. Зря мы людей беспокоили. Что с вами случилось? Сам не пойму, товарищи доктор. Схватило, не передохнул. А теперь уже лучше. Я Наталья, говорю, не не вызывай людей, само пройдёт. Неудобно как-то. По Юре беспокоим вас. А раньше случалось? Так зажмуто нагада, чтобы так не не. Не тут как клещами. Понятно. Ложитесь. Ложитесь. <свят> так мне лежать хуже. Лежать мне дышать не даёт. Юра, кардиограф и носилки. Сейчас придётся вас госпитализировать. Что такое? Какие носилки, товарищ доктор? Это сделаете укол и отпустите. Дядя Серёжа, я тебя до работы всё равно не допущу. А ты помалкивай. Твоё дело десятое. Ой, как же десятое? Я, между прочим, медик. Медик. Я этого медика, товарищ доктор, недавно на горшок сажал. Ой. Заждалась больно. Вот, Видаль, Видаль как разговаривает. Ложитесь, ложитесь. До да здоровья. Вот ещё. Вести меня в больницу решили. На работу не пускает. Ложитесь, ложитесь. Нельзя так, это же сердце. Перестаньте, товарищ доктор, зря беспокоитесь. Нельзя мне болеть. Рейс у меня. Рейс. Рейс. А! -а, -а, -а. <звык> Дядя Серёжа! Юра, дефибриллятор. Вера, кислород. Юр, быстрее. Намочи электроды. Я его предупреждала. Верн массаж. Подключил дефибриллятор? Да. Дай помассируй, Верочка. Ну, дадим умереть. Мы этого не допустим. Так просто у нас не умирают. Скупнушкаряд. 3 4 5. Мало. 6000 В. Приготовиться. Импульс. Кардиограф? Не порезлы. Юра, набирай снова. 3 4 5. 6000 готов. Разряд. Картогеографера. Нет, ничего нет. Кажется, мы утеряем. Юра, ещё раз. Прибавь кислород вверх. 4, 5. Неужели не запустим сердце? 6.000. Давай до упора. 7.000 В готов. Давай. Как там, Вера? Риту. Синус вырит. Борис, Борищ. Юронька, помассируй. Теперь уже можно не так сильно. А кислород уменьшите. Давайте с воздухом. Ну вот всё. Всё. Тоже я скажу. Тёте Клаве. Неужели всё? Что всё? Жив он. У нас так просто не умирает профессор. жми его, Володя. Полиция тебя поймёт. Не учи учёного, не первый год замужем. Как там друг? Нормально. Как пульс, Борис Борисович? 90. Ну, в кассу. Не понял, что ты сказал. В кассу. Это хорошо значит, Борис Борисович. Ну, в общем, в нашу пользу. А вообще-то, Борис Борисович, я бы после такой работы Молоко завредный сдала